Юля. Только спустя полгода абсолютной трезвой жизни уже в 2020 году я добралась до той больной точки. Я бы даже сказала, больного мячика для пинг-понга, в который колет меня жизнь на разных уровнях и увидела, что же на нём за надпись. Я поняла, что именно из-за него мне и больно, хотя на первый взгляд, сами жизненные события могут быть напрямую с ним совершенно не связаны. Я говорю по телефону с клиентом. В этот момент кричат дети. Бывший муж рассказывает, что ему нравится, как пишет знакомый редактор. Сестра на повышенных тонах требует снять ее майку. Друг не предлагает встретиться, хотя мы оба оказались в другом городе. Когда происходит нечто подобное, мне хочется выпить. Но потом моя мысль от спиртного сразу переходит к мячику. Вот он, завертелся внутри, словно на струе воздуха в лото по телевизору. Я накрываю мячик рукой, и он становится меньше. А я забываю про то, что пару минут назад хотел дать ему разбохнуть от порции вина или виски. Я не знаю, когда запустился этот механизм, когда начал пухнуть во мне этот мячик. Наверное, если бы я пошла к психоаналитику, мы бы докопались до трагической сцены в детстве, когда мама покритиковала мой танец или папа равнодушно отстранился от объятий. Но я думаю, что важно не то, когда это произошло, а А то как с филигранным разнообразием один и тот же сюжет проигрывается в моей жизни. А надпись на моём мячике. Страх, что меня не любят и не уважают. Я постоянно на подсознательном уровне ищу этому подтверждения. От ссор с сестрой или мамой к разводу я прохожу этот сценарий вновь и вновь, заливая переживания достаточным слоем алкоголя, чтобы смотреть на боль с улыбкой. Сваливать всё на жестокость одних и несовместимость с другими. когда дело всего лишь в моём восприятии. Я говорю по телефону с клиентом, в этот момент кричат дети. Они меня не уважают, я плохая мать. Думаю, я хотя в тот момент, возможно, они даже не обратили внимания на то, что я с кем-то там общаюсь. Бывший муж говорит, что ему нравится, как пишет знакомый редактор. Он не ценит меня как мастера. Думаю, я хотя возможно, он просто хотел поделиться полезным для меня контактом. Сестра на повышенных тонах требует снять её майку. Она меня не любит и не уважает. Думаю я, хотя так могло проявляться её плохое настроение, а не неприязнь лично ко мне. Друг не предлагает встретиться, хотя мы оба оказались в другом городе. Ему со мной не весело. Думаю я, хотя скорее всего, ему просто было веселее в тот конкретный момент с новой девушкой. Каждый раз, когда происходят ситуации, приносящие дискомфорт, Они на том или ином уровне отсылают меня к этому страху быть отвергнутой. И хочется поблагодарить трезвую жизнь за то, что я поняла, как это работает. Потому что такие ситуации, как по волшебству, стали происходить всё реже и реже. Точнее, я стала просто адекватнее на них смотреть и концентрироваться на важном. Удивительное открытие решило ещё одну загадку, которую я никак не могла разгадать. У меня вызывали сильную неприязнь люди, которые регулярно пили, плохо питались и так же выглядели. Я уже знала, что это ненормально, что нас бесит только то, что мы находим в себе. Но я не понимала, как это работает, ведь я уже не пила и ухаживала за собой. Я молодец. Почему же живущие не по правилам продолжают вызывать отторжение? Почему мне хочется их оскорбить, накричать, продемонстрировать им их же никчемность? Ключ к спокойствию лежал не только в том, чтобы научиться заботиться о себе, но и в понимании и сострадании к тем, кто, как и я когда-то, пока не научился себя любить. А понимание и сострадание приходят тогда, когда ты сам по-настоящему себя полюбишь. Не сделаешь внешние атрибуты мерилом собственной хорошести или нехорошести, питание, спорт или воздержание от алкоголя, а будешь любить себя и ухаживать за собой, Даже если накануне съел ведро сосисок. Отрицая слабую часть себя, мы не можем полюбить собственную личность полностью. И это уже намного интереснее самого первого моего открытия и исследования в начале 2019 года, когда ты вдруг понимаешь, что именно сейчас запеваешь. Я перестала отрицать свою боль. Я полюбила свой теннисный мячик. Но в мире, где царит позитивное мышление, как культура обильных возлияний, сделать это было непросто. Нам говорят, ты можешь выбирать свое настроение. От тебя зависит, как относиться к обстоятельствам. Будущее состоит из твоих мыслей сегодня. И в мире позитива становится стыдно ныть, плакать, расстраиваться по пустякам. Страшно хандрить, когда думаешь, что создаешь себе будущее, слепленное из вселенской тоски. Неприятно пропускать и не доделывать, когда на душе тревожные кошки уже не скребут, а приспокойно роют полноценную яму. Запихиваешь поглубже своё недовольство, собираешься и действуешь. А если не можешь, то всегда можно придать себе смелости или весёлости с помощью бокала вина. А потом бах, депрессия, выгорание или истерика из-за сломанного ногтя. Насколько же легче мне стало, когда я поняла, что страдать надо. Плакать важно, расстраиваться не стыдно. Во внутренней грязи можно хорошенько извозиться. Не измазавшись, убрать её легко только герою плохой мелодрамы. И если в перчатках прятать неприглядное в пакет, то уходить с ним в какой-то момент становится так же удобно, как в обуви на 5 размеров меньше. В моём так вообще завелась когда-то жаба. Растягивать, раскручивать, расширять негатив, смаковать трагедии я не предлагаю, но избегать их, каждый раз улыбаясь, потому что хочешь обмануть мозг это психологическое самонасилие. Как и в некотором роде выпивка. Ближе к концу года я отчётливо поняла, как идеализирую свою жизнь, даже когда в ней творится беспредел. Это был другой, не менее излюбленный способ не замечать мой мячик, другой способ быть на позитиве, даже когда я понимала, что стою не на той дороге. Думала, что дело в дороге, что нужно просто поменять эту тропинку на ту. Но дело вовсе не в материале под ногами. Что я накрывала тяжёлым пыльным покрывалом, Что идеализировала. Например, когда мы с мужем разошлись, мне хотелось его убить. Во-первых, он посмел разрушить мою мечту о браке на всю жизнь, о трёх детишках и старичках, которые гуляют, держась за руки по набережной и вспоминают прошлое. Во-вторых, я только что родила, а в этот период женщины особенно уязвимы. В-третьих, мне практически прямо во время родов пришлось пожертвовать отношениями с матерью и собственным комфортом ради мира в семье. Но оказалось, что моему партнёру этот мир без комфорта не очень-то был и нужен. Что ещё тут можно было прикрывать? Но нет, я нашла такий способ и здесь кое-чем поживиться. Я стала выстраивать с ним дружеские отношения. Я прикрылась тем, чем сотни веков прикрываются мамы, таким знакомым ради детей. Я даже нашла где-то научную основу, которая разрешила бы мне это сделать. Так страшно было увидеть и принять свою вполне обоснованную ярость. Я прочитала, что дети якобы чувствуют, что ты ненавидишь отца. Но в ребёнке всегда есть часть и мамы, и папы. И таким образом ты как бы не ненавидишь его половину. Представляешь? Вместо того, чтобы хорошенько разозлиться, когда тебя предали, парать и проклять, а потом уже отойти и спокойно выстраивать связи без затаённой ненависти. Я улыбалась и благодарила за каждый знак внимания. О, я была мудрой женщиной и матерью. Я стимулировала его к общению с детьми, сдавливая зубы, потому что на самом деле мне хотелось размазать его по стенке. Но от такой хитрости я не чувствовала себя богиней смекалки. Я чувствовала, что всю жизнь только и делаю, что самыми разными способами себя предаю. И у меня была хорошая помощница, моя любимая бутылка Осенью 2019 года я чувствовала себя апельсином без шкурки, которому только предстоит нарастить защитную корочку. Я сомневалась, ведь плод растёт вместе с кожурой. Я думала, может, для этого уже слишком поздно? Может, меня уже хорошенько очистили? Но потом я перестала ожидать и что-то там выстраивать. Я избавилась от злости, из которой, как подозреваю, буквально на треть состояла та самая жаба, что давила на плечи. И начался Совсем другой коленкор. Начался самый настоящий трезвый год. Карина. То есть, когда вы подсоловались, Серёжа решил уволить Андрея, и ради этого была разыграна вся история, за которую тебе так стыдно? Да. Для меня это был двойной удар. Я не знала, что эти два случая как-то связаны, но тогда жгут вины затянулся так резко, что я не знаю, как у меня хватило сил вообще не сбежать и не бросить всё к чёрту. В тот вечер дети были у папы, а мне надо было заехать к Андрею и забрать эскизы для Серёжи. Мы выпили вина и обсуждали последнюю копию. Он, как обычно, восхвалял мои способности, а я купалась в восхищении из собственном образе талантливого мастера. Мы сидели на диване, я неловко повернулась и вдруг как будто увидела Андрея впервые. Он никогда не привлекал меня внешне, но тут что-то щёлкнуло. Я посмотрела на его губы и слегка до них дотронулась своими, а потом поцеловала его. Тут же испугалась и убежала домой. Я хотела всё рассказать Серёже, но уже на следующее утро пришли те ужасные новости. Андрей даже не стал со мной встречаться, он просто позвонил мне и попрощался. Ты сама понимаешь, почему. Потом Серёжа уже дома рассказал, что Андрей подделывал его работы, украл все деньги и скрылся в неизвестном направлении. С тех пор я стеснялась при нём рисовать, мне казалось, что он всё поймёт. То есть, на самом деле он никогда не критиковал твои способности. Сейчас я понимаю, что нет, что мне нечего ему предъявить. Более того, что мне просто хотелось ему что-то предъявить. Я расплакалась. Я просто не понимала, что со мной не так.